Глава одиннадцатая. Исцеление. Алина. Спустя минуту дело завершилось. Жесткая щетина обрела мягкость и плотность, так необходимую для равномерного распределения сахарного состава по телу фамильяра. Что ж, пора начинать. «Присаживайся, малышка», — подмигнула своей клубничке. «Думаю, может быть, немного больно». «Не, не волнуйтесь, госпожа, мы поддержим, поддержим ее. ее. хором сказали Крендели пироженка, присев рядом. «Немного изначальной магии не повредит клубничке». Крохотные пальчики обоих начали светиться, будто бы переливая магическую силу в розовую карамель. Клубничка испуганно вздрогнула, однако с готовностью протянула ладошки навстречу другим фамильярам. В них сразу потекла поддержка остальных, сглаживая возможные неприятные ощущения. Я зачерпнула на кисти немного сахарного теплого сиропа и провела по поврежденной карамельной коже. Сладкая жидкость быстро заполнила пустоты и рытвины, но, к сожалению, одного слоя явно было недостаточно. Слишком тонкий, он едва ли на треть закрыл впадины. Клубничка всхлипнула, но стойко продолжала смотреть, как исцеляются ее ранки. Вы, подруга, этого недостаточно. Нужно пройтись несколько раз. Плюс ножки. Вижу, на них тоже есть повреждения. Я внимательно осмотрела тельце конфеты. Его недостаток заключался в слишком тонких ручках и ножках. Они и визуально выглядели довольно комично. Нужно их утолщить, придать более изящную форму. Так станет больше похоже на человеческие. Они станут устойчивее, а с фамильяров... Так, вы оба, помните про водоустойчивость. Если есть возможность, добавьте и огнеустойчивости. Тепло тоже губительно для сахара», — сказала Кренделю с пироженкой. У первого был настолько подозрительно серьезный вид, что я даже невольно замедлилась, занеся кисть над ручками клубнички. Больно этот образ контрастировал с тем залиховатским дон Жуаном. Ворвавшимся в кухню своей неуемной энергией. Они кивнули. Ай, все это время наблюдающий за нами из тени кухонного угла, пояснил: У Кэрина от вида восстановления фамильяра несуществующие поджилки трясутся, никак не может забыть свое лечение, хихикнул мальчик. А папа дером говорил ему, что не нужно злить ванильку, а он не послушал. Хотя, у них такие отношения странные, в общем, не берите в голову тетя Алина. Закончил он, становясь ближе. А у вас неплохо получается. Я бы давно перепачкался в этой липкой гадости. Между прочим, мальчик был абсолютно прав. В работе с карамелью самое сложное само не стать ходячим леденцом. Целая наука, как укрыть волосы, руки и одежду от попадания липких капель, сейчас оказалась не нужна. Сироп на моей кисти будто бы обладал душой. Легко, как живой, направлялся в нужное мне место, не растекаясь и не пачкая окружающее. Он теплым потоком обволакивал ручку клубнички, полностью соответствуя моему образу из воображения, которое я недавно придумала. Зачерпнула еще сахара, довольная и радостная. Работает, мой способ действует. В ответ на мои эмоции по пальцам пробежались искры магии. Маленькими звездочками они нырнули в сам сироп, делая его еще более послушным. Теперь он и зачерпывался исключительно в нужном количестве. Равномерно и самостоятельно распределяясь, следуя схемам из моей головы. «Ау, клубничка, ты такой красавица у меня будешь, вот увидишь! Раз мне не суждено избавиться от шрамов, пусть хотя бы малышка не страдает». С такой мыслью я приступила ко второй ручке, а следом к ножкам, утолщая их. Сироп стал особенно удобным, загустев до состояния сахарной патоки. Сейчас из него можно было лепить что угодно. «Вот так, и еще немного». Колдовала я, уделив особое внимание изящным локоткам моей конфетки. Почему-то в комнате стало тихо. Казалось, все присутствующие затаили дыхание, наблюдая за моей работой, а я только больше враж входила. С азартом бывалого кондитера обратилась к Сахару, прося у своего дара помощи. Сахар взлетел в воздух, растираясь на пудру. Песчинки самостоятельно дробили друг друга. «Похоже на новогодний снег», — хихикнула я, посыпая готовые детали малышки. Это нужно было обязательно сделать, иначе конфетка будет липнуть и собирать на себя весь мусор. «Спасибо!» – сдавленно произнесла клубничка уставшим голосом. Ясные голубые глаза моргнули, но никак не могли поймать фокус. «Мне нужно поспать!» – крошка зевнула. Сидящие рядом с ней фамильяры тоже. Но выглядели они чуточку лучше. «Госпожа Алина, мы постарались придать нужные свойства вашей помощнице, и она почти не чувствовала боли!» «В противном случае вряд ли получилось бы сделать столь масштабную реставрацию», — сказала Ванилька. «Должен признать, пальчики у нее вышли что надо. Самый сок!» — схохмел Крендель, даря своей супруге воздушный поцелуй. «Ах ты!» — начала закипать пироженка, медленно окрашивая свой сливочный крем на макушке в красный цвет. Стало жарковато. «Вот об этом я и говорил. Она, когда злится, нагревается!» «Не сразу это обнаружили, но Кэррин доведет кого хочешь!» Ставил «Ай». «Понятно». Рассеянно отозвалась я, тем временем осматривая клубнику. Ровное блестящее карамель покрывала места бывших рытвин и вмятин. Пузырьки исчезли, полностью заполнившись сахаром. А пальчики, правда, чудесные. Ровные, совсем не те колбаски, что были прежде. Клубничка ожила. Бутафорская конфета была далека от совершенства, но теперь смотреть на фамильяра стало приятно». «Любуешься, словно она, произведение искусства. Мы перенесем ее в вашу спальню, госпожа Алина!» Сказала Ванилька, не забыв дать кренделю весомый подзатыльник. Тот щелкнул пальцами, разорвал реальность и шмыгнул внутрь, утянув с собой обеих магических помощниц. Навалилась слабость. Я пошатнулась, понимая, что тоже невероятно устала. «А вот и я!» На кухню зашел брат мальчика, обаяшка с темными, как ночь, волосами. Папа Артем просил передать кое-что. Анаил Шас. Должен признать, мы с братом давненько не были настолько близки. Розаил временно обитал в моей комнате, куда заботливо разместили вторую односпальную кровать. Надсмотрщики не имеют права на личную жизнь в стенах крепости, а вот всесильному доступно многое. В связи с этим фактом у нас случился забавный диалог. «Ты же осознаешь, что тебе придется слезть с вершины и начать общаться с богами на равных, а тебе уволиться со службы?» Он ответил вопросом на вопрос. Мы лежали каждый на своем месте, но при этом мысли наши были на удивление схожи. «Домик купим, детишек нарожаем, если повезет, будут двойни». Мечтательно протянул я, глядя пустым взглядом в потолок. Прошло пять дней с того рокового момента, и сегодня утром последствия от пребывания в моем организме белой мглы начали сходить на нет. Появились размытые силуэты, воскресив внутри надежду. Мы снова сможем увидеть ее. Почему-то в голове все больше и настойчивее всплывали образы от встречи на кухне, когда я дразнил Алину, а она практически поддалась. Ее злой взгляд, горящий от смущения, щеки с капельками веснушек и мягкость девичьих губ. Податливая и неспешная. Однако это произошло под воздействием моей силы, и такой близости я не хотел. Ответ на поцелуй же наглядно продемонстрировал об имеющихся у нас шансах. Они были весьма и весьма неплохи. Не забегай вперед. Для начала разобраться нужно с безумием. Второго приступа боюсь нам не пережить. Голос Розаила звучал подавленно. Нотки мечтательности сменились другими, жесткими, знакомыми мне очень давно, пропитанными насквозь отстраненностью и желанием вечного одиночества. В моем близнеце будто жили две личности, причем с появлением Алины активизировалась та, которую успешно подавляли долгие годы. Безусловно, страстная часть всегда в нем присутствовала, но она настолько хотела девушку, Что готова была разорвать весь мир на клочки, если ей не достанется хотя бы потрогать ее А потом она становилась ненасытной Прикосновения теряли смысл, хотелось большего, а после – окончательного обладания и телом, и душой и Этого момента так боялся Розаил Ведь так легко перейти грань дозволенного, когда мгла терзает разум и чувства Можно элементарно запутаться и сделать девушке больно Тогда как первая личность явно нуждалась в поддержке, друге, способном выслушать в трудный момент, погладить по голове или прижаться совсем не по-дружески, заставляя забыть обо всем. «Я уже купил дом», — вдруг сказал он. «Что?» — шкала удивления скакнула на несколько градусов вверх. «Помнишь день, когда Полина дала конфету? Вот на следующий день и купил. Там сейчас простолюдки присматривают за хозяйством». «Ну, чтоб тёплый было и остальное». Признание далось ему нелегко. «Ах ты! Предусмотрительная расчетливая морда! Почему мне не дал посмотреть? Знаешь же, придётся и мне там бывать или даже жить, если малышка позволит». Кровать скрипнула, судя по всему, брат перевернулся на бок. «Потому что ты аскет. Я прекрасно знаю твои вкусы. В этой комнате, точнее келье, нет даже стола. Минимальное удобство». — Долгие годы ты существуешь именно так. Значит, любое помещение по уровню комфорта выше этого, практически любое, сойдет. Лениво, но уверенно отозвался он. — Кстати, сегодня начал силуэты различать. Завтра начнем видеть. — Согласен. — В целом ты и прав, но все же, в следующий раз всесильный, будь добр обсудить со мной. Я немного злился. Свойственная брату манера все решать за других сейчас сыграла не лучшую роль в нашей пьесе совместного будущего. И отвык жить в обществе. Отшельничество стало привычным, особенно когда стало сочетаться с воздержанием. Зачем куда-то ходить, если нет смысла? А вот ради нее жизнь начинала играть новыми красками. Яркими радужными цветами окрашивались грани всего сущего, как радар, подсвечивая особо важные вещи. Внезапно важным стало отнюдь не то, что я мог подумать вначале. К примеру, собственное сексуальное удовлетворение уползло куда-то на задний план, уступив место спокойствию и радостному состоянию девушки. Видеть в ее глазах одобрение, а не испуг. И чтоб сама сделала шаг навстречу, не вымаливать внимание по крохам. Наблюдать, как она работает с сахаром, хлопочет на кухне в любой одежде, в каком угодно настроении». Только бы рядом, вместе. Думаю, брат ощущал то же самое. Близнецы сказали, она хорошо освоилась. Но все еще про землю вспоминает. Счетчик Веры Дейрэм передал, годный мальчуган. Я улыбнулся. Если сразу закроем, данный вопрос будет легче, что думаешь? Брат довольно долго молчал. У меня сложилось такое впечатление о Алине, что она не доверяет нам и вообще мужчинам в целом. Не думаю, что мое заявление о встречах с матерью сильно повлияет на ситуацию, но я готов рискнуть. На ее родительницу наложим запрет о разглашении любой информации о Парласе. Пусть надсмотрщики проводят ее первыми, тогда встреча будет лишена рисков. Разумно. Завтра же после тренировки и объявим. Мне нравилась перспектива, наконец увидеть в ореховых глазах что-то большее, чем ненависть, злость и неприятие в купе. С навязанным влечением брат продолжил. «Знаешь, Анаил, мне не дает покоя одна мысль. Близнецы эти, да и я, безумно смышленные. Надсмотрщики следят за ними буквально за каждым шагом, но они умудряются избегать внимания, буквально растворяясь в воздухе. Даже духовный след исчезает. И вот вчера пришло любопытное донесение. Мальчишки регулярно прыгают на землю, вопрос «Зачем?». С одной стороны, я взволнован, ведь они нарушают правила. С другой, мне дико интересно. Вспоминая себя в их возрасте, я уже был способен на многое. С этим не поспоришь. Я тихо усмехнулся. Имелось у меня одно предположение, чем занимаются мальчики, но я предпочел пока оставить его при себе. Давай сначала наладим свою личную жизнь, а потом займемся серебитней. Да, но от самых я передам, чтоб следили, мало ли. «Попадут еще в неприятности», — ответил Разаил. Скоро его дыхание стало мирным и спокойным. Подходил к концу пятый день нашего добровольного заключения.